и так низко наклонял голову, что волосы падали ему на лоб, закрывая лицо до половины. Глава пятая «Жизненным нервам проблемы пауперизма», — читал Николай Николаевич по исправленной рукописи. «Я думаю, лучше сказать, существом», — говорил Иван Иванович, — и вносил в корректуру требующиеся исправления они занимались в полутьме стеклянный террас глаз различал валявшиеся в беспорядке лейки и садовые инструменты на спинку поломанного стула был наброшен дождевой плащ в углу стояли болотные сапоги с присохшей грязью и отвисающими до полу голенищами между тем «Статистика смертей и рождений показывает», — диктовал Николай Николаевич. «Надо вставить за отчетный год», — говорил Иван Иванович и записывал. Террасу слегка проскваживало. На листах брошюры лежали куски гранита, чтобы они не разлетались. Когда они кончили, Николай Николаевич заторопился домой гроза надвигается надо собираться и не думайте не пущу сейчас будем чай пить мне к вечеру надо обязательно в город ничего не поможет слышать не хочу из палисадника тянуло самоварной гарью заглушавший запах табака и гилеотропа. туда проносили из флигеля каймак ягоды и ватрушки вдруг пришло сведение что Павел отправился купаться и повел купать на реку лошадей. Николаю Николаевичу пришлось покориться. «Пойдемте на обрыв, посидим на лавочке, пока накроют к чаю», — предложил Иван Иванович. Иван Иванович на правах приятельства занимал у богача кологривого две комнаты во флигеле управляющего этот домик с примыкающим к нему палисадником находился в черной запущенной части парка со старой полукруглой аллеей въезда аллея густо заросла травою по ней теперь не было движения и только возили землю и строительный мусор во враг, служивший местом сухих свалок человек передовых взглядов и миллионер сочувствовавший революции Сам Калагривов с женою находился в настоящее время за границей. В имении жили только его дочери Надя и Липа с воспитательницей и небольшим штатом-прислуги. Ото всего парка с его прудами, лужайками и барским домом садик управляющего был отгорожен густой живой изгородью из черной калины. Иван Иванович и Николай Николаевич обходили эту заросль снаружи, и по мере того, как они шли, перед ними равными стайками на равных промежутках вылетали воробьи, которыми кишела калина. Это наполняло ее ровным шумом. Точно перед Иваном Ивановичем и Николаем Николаевичем вдоль изгороди текла вода по трубе. Они прошли мимо оранжерея квартиры садовника и каменных развалин неизвестного назначения. У них зашел разговор о новых молодых силах в науке и литературе. «Попадаются люди с талантом», — говорил Николай Николаевич. «Но сейчас очень в ходу разные кружки и объединения. Всякая стадность, прибежище неодаренности,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 Mm-hmm. <laughs>